Глава сорок седьмая. Роковые последствия. До рассвета оставалось часа два. Было то время, которое осенью, по справедливости, может быть названо самой глухой порой ночи, когда улицы молчаливы и пустынны, когда даже звуки кажутся уснувшими, а развратники и кутилы разбрелись по домам, чтобы вздремнуть. В этот тихий и безгласный час... Бессонный Феджин сидел в своем старом логовище. Лицо его было так искажено и бледно, глаза так красные и налиты кровью, что он походил не столько на человека, сколько на какое-то ужасное привидение, только что вставшее из могилы и гонимое злым духом. Он сидел, сгорбившись над холодным очагом и закутавшись в старое изорванное одеяло. Его лицо было обращено к горевшей свече, которая стояла близ него на столе. Правую руку он держал около рта, и когда, погруженный в мысли, он кусал свои длинные черные ногти, то на его беззубых деснах можно было видеть остатки таких клыков, которые могли бы принадлежать собаке или крысе. На лежавшем на полу матрасе спокойно спал Ной Клейполь. Старик иногда на мгновение останавливал на нем взгляд и снова затем устремлял его на свечу, давно обгоревший фитиль который свесился к низу, а растопившееся сало капало на стол. Видно было, что его мысли блуждают где-то далеко. «Да, они блуждали далеко». Досада на разрушение заботливо построенного замысла, ненависть к женщине, которая осмелилась завести отношения с чужими, полное недоверие к искренности ее отказа выдать его, горькое разочарование ввиду неудавшейся мести Сайксу, страх быть раскрытым, боязнь разорения, смерти, дикая безумная ярость – вот те страстные мысли, которые, следуя одна за другой, быстрой и непрестанной чередой пронизывали мозг Феджина, и всевозможные черные замыслы и злые решения копошились в его сердце. Он сидел совершенно не меняя своего положения и, по-видимому, не обращая ни малейшего внимания на время, пока его острый слух не уловил звук шагов на улице. «Наконец!» — пробормотал он, проводя рукой по сухим воспаленным губам. «Наконец!» Его слова совпали с легким звоном колокольчика. Он потащился вверх по лестнице к входной двери и вскоре вернулся с человеком, закутанным до подбородка и несшим под мышкой узел. Сев на стул и сбросив пальто, этот человек оказался Сайксом. «Вот», — сказал он, кладя узел на стол, — «спрячь это и используй, как сумеешь лучше. Немало пришлось мне над этим похлопотать. Я думал, что буду здесь тремя часами раньше». Феджин прибрал узел и, спрятав его в шкаф, снова сел на прежнее место, не произнося ни слова. Но все это время он ни на мгновение не спускал глаз с разбойника, и теперь, когда они сидели друг против друга, лицом к лицу, он продолжал пристально смотреть на него. Причем его губы так тряслись, и его лицо так изменилось под влиянием владевших им чувств, что Громила невольно отодвинул свой стул и уставился на него с неподдельным испугом. «Что такое?» — вскричал Сайкс. «Чего ты так на меня смотришь?» Феджин поднял правую руку и трясущимся движением погрозил пальцем в воздухе. Но его возбуждение было так сильно, что дар речи в эту минуту покинул его. «Черт возьми!» — сказал Сайкс, тревожно шаря у себя за пазухой. «Он сошел с ума, мне надо быть настороже!» «Нет-нет!» — возразил Феджин, к которому наконец вернулся голос. Нет, Ты не тот человек, Билл. Я ничего, ничего против тебя не имею. Ничего, вот как!» — произнес Сайкс, строго глядя на него и внушительно перекладывая пистолет в более удобное место. «Тем лучше для одного из нас. Для кого именно все равно!» «Я кое-что скажу тебе, Билл», — продолжал Феджин, придвигая свой стул. «И тогда ты еще больше переменишься, нежели я». «Да ну!» — недоверчиво ответил разбойник. «Говори!» «Да торопись, а не то Нанси подумает, что я пропал!» «Пропал!» — вскричал Фэджин. Она уже отлично свыкалась с этой мыслью. Сайкс, с видимым крайнего недоумения, посмотрел еврею в лицо и, не прочтя удовлетворительного ответа на загадку, схватил его могучей рукой за шиворот и дал ему хорошую встряску. «Говори же, слышишь!» — сказал он. Или если ты будешь продолжать молчать, то уже от недостатка воздуха. Разевай рот скорее и говори понятными словами. Говори же, проклятая старая собака, говори. Но представь, что вот этот малый, который тут лежит, — начал Феджин. Сайк обернулся к тому месту, где спал Ноя, как будто не заметил его раньше, и произнеся. Ладно, принял прежнюю позу. Представь, что он вздумал бы донести, выдать всех нас сначала подыскав для этого подходящих людей, а затем сойдя с ними на улицу, чтобы описать наши приметы, перечислить им все признаки, по которым они могли бы нас узнать, и указать наше убежище, где нас легче всего захватить. Представь, что он сделал бы все это и предал наше дело, которым мы все так или иначе принимаем участие из-за своей причуды. Не потому, что его поймали в ловушку, дурачили, перехитрили наследствие, Посадили на хлеб и воду, но просто так, ради своей причуды, для утоления прихоти. Представь, что он вздумал бы украдкой уходить ночью к людям, которые нам враги и наушничать им. «Слышишь?» — закричал еврей, в глазах которого вспыхнула ярость. «Представь, что он сделал бы все это! Что тогда?» «Что тогда?» — ответил Сайкс, произнося страшное ругательство. «Если бы только он был оставлен живым до моего прихода, я раздробил бы ему череп своим кованым каблуком настолько частей, сколько волос у него на голове». «А если бы я это сделал?» — безгриво взвыл Феджин. «Я, что знаю так много, и мог бы вздернуть на виселицу столько народу, кроме себя?» «Не знаю», — ответил Сайкс, стискивая зубы и побелев при одной мысли об этом. «Я сделал бы в тюрьме что-нибудь такое, за что меня заковали бы в цепи. Если бы меня допрашивали на следствие одновременно с тобой, я набросился бы на тебя в присутствии суда и размозжил тебе голову цепями при всем народе. У меня нашлось бы столько силы», — пробормотал разбойник, потрясая тяжелым кулаком, «что я раздавил бы тебе голову, как будто ее переехала нагруженная телега». «Ты сделал бы это?» «Неужели нет?» — спросил Громила. «Попробуй!» «А если бы это был Чарли, или Доджер, или Бетта, или...» «Мне все равно кто!» — нетерпеливо перебил Сайкс. «Кто бы это ни был, я поступил бы с ним одинаково!» Феджин взглянул в упор на разбойника и, знаком попросив его соблюдать молчание, склонился над разосланной на полу постелью и начал расталкивая будить спавшего. Сайкс пригнулся вперед на своем стуле и смотрел, положив руки на колени. Он словно старался догадаться, к чему приведут все эти вопросы и приготовления. Балтер, Балтер, сказал Феджин, взглядывая на Сайкса с выражением сатанинского предвкушения, говоря с расстановкой и ударением на словах. «Он устал, бедняга, устал, так долго следя за ней! Следя за ней, Билл! Что это значит?» — спросил тот, отпрянув назад. Феджин не ответил, но, снова нагнувшись над спящим, поднял его, заставив его принять сидячую позу. После многократного повторения его вымышленного имени Ной протер глаза и, широко зевнув, сонно осмотрелся вокруг. «Расскажите мне про это опять еще раз, чтобы он мог послушать», произнес еврей, указывая на Сайкса. «Про что вам рассказать?» спросил заспанный Ной сердито вздергиваясь. «Да вот насчет Нанси», — сказал Фэджин, хватая Сайкса за руку, чтобы тот не бросился к выходу, не дослушав всего. «Вы шли по ее следам?» «Да». «До Лондонского моста?» «Да». «И там она повстречалась с двумя людьми?» «Да, так». «Это были джентльмены-леди, к которой она по собственному почину ходила раньше, и они велели ей выдать всех своих сотоварищей, в первую очередь Монгса». Что она и исполнила. И описать наружность. Что она и исполнила. И указать им, в каком доме мы встречаемся и сходимся. Что она и исполнила. И обозначить место, откуда удобнее всего подстерегать нас. Что она и исполнила. И сообщить время, когда наши там бывают. Что она и исполнила. Она исполнила все это. Каждое слово она говорила по доброй воле, без принуждения, без ропота. Так ведь? «Так, именно!» — ответил Ной, почесывая голову. «Все точь-в-точь -точь так и было!» «А что они говорили насчет прошлого воскресенья?» «Насчет прошлого воскресенья?» — повторил Ной задумчиво. «Ага, да ведь я уже рассказывал вам это раньше!» «Еще раз повторите еще раз!» — вскричал Феджин, крепче стискивая руку Сайкса и потрясая свободной рукой в воздухе, между тем, как на губах у него показалась пена. «Они спросили у нее», — сказал Ной, который по мере сбрасывания своей сонливости начал, по-видимому, проникаться смутным сознанием, кто такой Сайкс. «Почему она не пришла, как обещала, в прошлое воскресенье?» Она ответила, не могла. «Почему? Почему? Скажи ему это!» «Потому что ее насильно удержал дома Биль, человека, о котором она говорила им раньше», — ответил Ноя. «А еще что про него?» — скричал Феджин. «Что еще про того человека, о котором она говорила раньше?» «Скажи ему все, скажи ему!» «Да то, что ей нелегко уйти из дома, если он не знает, куда она идет», — сказал Ноэ. «Поэтому в первый раз, пойдя к леди, она...» «Ха-ха-ха! Я чуть не расхохотался, когда она сказала это!» «Дала ему выпить опия!» «Ах, сатана!» — вскричал Сайкс, бешено освобождаясь от еврея. «Пусти!» Отшвырнув от себя старика, он кинулся из комнаты и, охваченный свирепой яростью, помчался вверх по лестнице. Бель, бель! закричал Феджон, торопливо побежав за ним. «Одно слово! Только одно слово!» Ему не удалось бы сказать свое слово, если бы перед разбойником не оказалась запертая дверь, которую он с проклятиями бесплодно пытался выломать, когда еврей, задыхаясь, догнал его. «Выпусти меня!» — сказал Сайкс. «Не говори со мной! Это опасно для тебя! Выпусти меня, слышишь?» Позволь мне сказать одно слово!» — ответил Феджин, положив руку на замок. «Ты не будешь...» «Но...» «Ты не будешь слишком жесток, билль. Уже светало, и они могли достаточно ясно разглядеть свои лица. Они обменялись быстрым взглядом. У обоих в глазах сверкал огонь, который легко было понять. «Я говорю в том смысле», — сказал Феджин, очевидно осознавший в этот момент бесполезность притворства, «что жестокость может навлечь на нас опасность. Побольше хитрости, Билл, и не будь слишком опрометчив». Сайкс ничего не ответил, но, толкнув дверь, которую между тем Феджин отпер ключом, выбежал на пустынную улицу. Ни разу не остановившись и не задумавшись, не взглянув по сторонам, не смотря ни на небо, ни себе под ноги, но глядя прямо перед собой со свирепой решимостью и так крепко стиснув зубы, что напряженные сколы, казалось, готовы были прорваться сквозь кожу, разбойник стремился дальше, очертя голову, и не пробормотал ни слова, не ослабил ни одного мускула, пока не достиг своей двери». Он тихо отворил ее своим ключом, бесшумно поднялся по лестнице и, войдя к себе в комнату, запер дверь на два поворота ключа и придвинул к ней тяжелый стол. После этого он откинул занавеску кровати. Молодая женщина лежала на постели полуодетая. Он, очевидно, уже разбудил ее, так как она вскочила с тревоженным и испуганным взглядом. «Вставай! Это ты, Биль!» произнесла она с оттенком радости, что он вернулся. «Это я! Вставай!» Увидев горевшую свечу, он вырвал ее из подсвечника и швырнул в очаг. Нанси заметила ранний проблеск дня и хотела подойти к окну, чтобы раздвинуть занавеску. «Незачем!» — сказал Сайкс, выставляя вперед руку, чтобы преградить ей дорогу. «Тут достаточно света для того, что я собираюсь сделать!» Бил! тихо сказала она тоном боязни. «Зачем ты так на меня смотришь?» несколько секунд разбойник сидел и глядел на нее тяжело дыша расширенными ноздрями затем он схватил ее за голову и шею оттащил на середину комнаты и взглянув на дверь закрыл ей рот своей тяжелой рукой бель бель силилась произнести молодая женщина отбиваясь с упорством смертельного ужаса я я не буду кричать ни разу не крикну! выслушай меня скажи мне скажи что я сделала сама знаешь черт ответил разбойник, с трудом переводя дыхание. «Тебя подстерегли сегодня ночью. Каждое сказанное тобой слово было услышано». «Тогда пощади мою жизнь ради неба, как я пощадила твою!» воскликнула она, прильнув к нему. «Биль, дорогой Биль, у тебя не хватит духу убить меня. Ах, подумай обо всем, чем я пожертвовала, хотя бы только этой ночью ради тебя!» «У тебя будет время, чтобы одуматься и не взять на свою душу этого преступления. Я не отцеплюсь от тебя, ты не сможешь меня отшвырнуть. бил бил ради милосердного Бога, ради себя остановись, прежде чем пролить мою кровь. Я была верна тебе, клянусь своей греховной душой. Я была верна!» Он изо всех сил отбивался от нее, чтобы высвободить руки но их по-прежнему охватывали руки женщины, и как он не отрывал ее от себя, ему не удавалось освободиться. «Биль!» — скричала она, стараясь положить голову ему на грудь. «Джентльмены, это добрые леди говорили мне ночью о жизни где-нибудь в другой стране, где я могла бы окончить свои дни в уединении и мире. Дай мне повидаться с ними опять и на коленях упросить их оказать тоже милосердие и доброту тебе». «Оставим оба это ужасное место и далеко отсюда начнем лучшую жизнь. Забудем, как мы жили прежде, вспоминая об этом лишь в молитвах, и никогда не будем больше видеть друг друга. Раскаяться никогда не поздно. Они сказали мне это. Я чувствую это теперь, но нам нужно время, хоть немного, немного времени». Громила высвободила одну руку и достал пистолет. Мысль о несомненности немедленной тревоги, если он выстрелит, мелькнула в его уме, несмотря на всю неудержимость его бешенства, и он изо всей силы два раза ударил рукояткой по ее лицу, обращенному вверх и почти соприкасавшемуся с его собственным. Она зашаталась и упала, почти ослепленная кровью, хлынувшей из глубокой раны на лбу, но с трудом поднялась на коленях, достала спрятанный на груди белый платок, подарок Розы, и высоко держа его в сложенных руках, настолько ближе к небу, насколько позволяли ей ослабевшие силы, прошептала создателю молитву о милосердии. «Страшно было смотреть на нее», Убийца, шатаясь, отступил к стене и, прикрыв рукой глаза, чтобы не видеть, схватил тяжелую дубину и ударом свалил умиравшую.